Глава 14. Люси. Люси вытащила из сумки телефон и открыла в заметках список, составленный на выставке ПВО. Последние 2 дня она занималась частной библиотекой и никак не успевала взглянуть на него. Именно женщин, изображённых за работой, и той с ималивой булавкой в виде ириса, не было указаны. Однако там имелась доска, где перечислялись все волонтёры. вдохновившей организаторов выставки на создание фигур и сценок. Люсис фотографировала её. Никого из них не звали Айрис. Но Люси вдруг осенила: а что если Айрис не имя, а прозвище? Ведь Нэнси часто давала прозвище родным и друзьям. Возможно, Ирис на ранце у женщины, тушившей пожар, это простое совпадение. Но Люси не хотела даже думать об этом. Она столько времени безуспешно искала Айрис. К тому же, такая булавка была лишь у одного манекена на выставке. Вдруг это подарок судьбы. В сценке с пожаром участвовали трое: Нэйли Гипс, Софи Гордон, Марджери Брук. Поиск в интернете выдал множество совпадений, но при этом очень мало ответов по существу вопроса относительно волонтёров Второй мировой войны. В конце концов, Эти три имени, выгравированные на доске, довольно распространённые. Скорее всего, это были самые обычные женщины: работницы, матери, домашние хозяйки, которые сражались за свою страну, а потом канули в безвестность. А Нэнси Митфорд и её сестра говорили, поскольку их семью знали в политических и светских кругах, а некоторые из них писали и публиковались. Но Нелли, Софи, Марджери, вероятно, придётся всерьёз покопаться в источниках, чтобы установить личность Айрис. К счастью, сестра Люси библиотекарь. Люси отправила Вивьен электронное письмо, где перечислила детали, которые требовалось узнать, и попросила помощи. Ответ пришёл немедленно. Конечно, будет сделано. Улыбаясь монитору, Люсине обратила внимание на звук шагов, пока чей-то голос не произнёс: "Что-то вас явно порадовало? Что вы нашли?" А это был Гэвен. Просто сообщение от моей сестры. Люся повернулась к Гэвину. Она согласилась поискать информацию о женщинах, которых мы видели в музее. Отлично. Вы зашли за какой-то книгой? Вообще-то нет. Гэвин развёл руками, не сводя с неё глаз. О. Люся поджала губы. Может, я сумею чем-то помочь? Думаю, да. Он наклонился вперёд. Люся встала, задвинула свой стул под стол и подошла к Гэвину. Я так вам признательна за неделю, что я здесь мне удалось самостоятельно установить несколько контактов. Видимо, пытаюсь произвести на вас впечатление. Уже произвели, усмехнулся Гэвин. И в настоящее время мне нужны именно вы. Лёси Грива хлопнула себя по груди. Я? Надеюсь, вы согласитесь немного прогуляться по Лондону в свой обеденный перерыв. Я знаю одно чудесное местечко. где подают рыбу с жареным картофелем. Люси была рада и польщена. С удовольствием. А куда мы пойдём потом? Зависит от того, сколько у вас времени. Если вы не возражаете, я мог бы провести для вас небольшую экскурсию, но не настаиваю. Люси взглянула на часы. Если покажете мне смену караула королевской гвардии, то я обеими руками за У меня до сих пор ещё не нашлось времени для осмотра достопримечательностей. Она надела куртку, завязала шарф и вслед за Гейрином вышла из магазина. Сначала они направились к Букингемскому дворцу и протиснулись к кованым воротам. К счастью, в середине недели туристов было не слишком много. Королевские гвардейцы маршировали в чёрно-красных мундирах, выполняя древний ритуал смены караула. Осенний ветер трепал медвежью шерсть их высоких шапок. Оттуда они пошли в бар, расположенный в Гайд-парке, заказали рыбу с жареным картофелем, а за едой болтали и наблюдали, как люди плавают на байдарках по озеру Серпентайн. Закончив, они миновали водопад и мемориал жертвам Холокоста, и по дорожке, обсаженной деревьями, дошли до фонтана Дианы. Несколько человек окунали руки и ноги в овальный водоём. Калитка была открыта. Люси с Гэвином вошли в неё и тоже опустили пальцы в прохладную воду. Во время Второй мировой войны в этом парке установили зенитки, сказал Гэвин, когда они продолжили путь, рассматривая различные скульптуры. Можете представить такое? Невероятно. Люси покачала головой, глядя на людей, которые лежали на траве, ездили на велосипедах, бегали трусцой. Это место совсем не походило на то, которое она видела на фотографиях 1940-х годов. Тогда мир определённо был другим. Гэвин откинул ногой жёлудь с дорожки на траву. Вскоре их маршрут подошёл к концу. Они очутились на оживлённом перекрёстке. А вот знаменитая мраморная арка. Гэвин указал на большое сооружение из резного мрамора, под которым они собирались пройти. Наверное, этим путём Нэнси Митфорд ходила в книжный магазин из своего дома на Бломфилд-роуд, предположила Люси. Хотите взглянуть на дом, в котором она жила? Отсюда около мили, предложил Гэвин. Люси с сожалением взглянула на часы. Хотела бы, но мне нужно возвращаться. У меня осталось всего одна неделя до завершения проекта, и я терпеть не могу нарушать сроки. Дэвин печально улыбнулся. Люси тоже загрустила. Ей не верилось, что через неделю она вернётся в холодную атмосферу Вашингтонского офиса, оставив все лондонские приключения в прошлом. Очень жаль. Пальцы Гевина коснулись её руки. Мы должны прогуляться ещё раз до вашего отъезда. Я с удовольствием. Мороженое. Гевин кивнул на лоток. Можем съесть его по дороге. Да, мне шоколадное. С мороженым в руках они продолжили свой путь. Вы всегда хотели работать с библиотеками, спросил Гейн, оборачивая бумажной салфеткой вафельный стаканчик с мятным мороженым. Я хотела заниматься чем-нибудь связанным с книгами. Это у нас в крови. Моя сестра библиотекарь. Вот как? А какие ещё идеи были? Люси слезнула шоколадную каплю с большого пальца. Подумывала стать писательницей, а быть, может, редактором в издательстве? Но в конце концов поняла, что страстно люблю читать книги, а не писать их и исправлять. А как насчёт вас? Почти та же история, что неудивительно. Она усмехнулась. Мы оба созданы для этого. Да. Гэвин остановился перед книжным магазином Heywood Hill. Это был чудесный перерыв посреди моего рабочего дня. Спасибо. Люси едва удержалась от вопроса о том, когда случится их следующая встреча. Гэвин достал свой мобильник. Решив, что ему звонят, Люсе махнул рукой и, проговорив одними губами: "Пока", направилась к дверям. "Подождите, Люся. Я хотел спросить номер вашего телефона, если не возражаете". О. Люся обернулась, приятно удивлённая, вытащив смартфон, она передала его Гэвину. "Введите свой номер в мой список контактов, а я введу свой в ваш". Идёт. Войдя в квартиру, Люси уселась в кресло у окна, выходящего на Кёрзан-стрит, и развернула следующее письмо Нэнси.